Хирон также изобрел торговый автомат. За пять драх машина выдавала порцию святой воды и портативное устройство, гарантирующее, что никто чужой не сможет отпить вина, которую вы принесли на вечеринку из разряда тех, куда каждый приходит со своей выпивкой. Кто изобрел телефон? Антонио Меуччи. Чудаковатый, но порой просто выдающийся флорентийский изобретатель — приехал в США в 1850 году. В 1860 году Меуччи впервые демонстрирует рабочую модель электрического устройства, которое он назвал «телетрофону». Телетрофон. В 1871 году, за пять лет до того, как Александр Грэхэм Белл запатентовал свой телефон, он подает предварительную заявку, своего рода «временный патент на изобретение». В том же году Миуччи получает сильнейший ожог при взрыве бойлера парома на Стейтен-Айленд. Слабо знавший английский язык и живущий лишь на пособие по безработице, Миуччи так и не смог выкроить 10 долларов, чтобы возобновить свою заявку в 1874 году. Когда в 1876 Был зарегистрирован патент Белла. Миуччи подал в суд. Дело в том, что за два года до этого итальянец спасал оригинальные эскизы и рабочие модели в лабораторию крупной американской телеграфной компании Western Union. По странной случайности Белл работал в той же самой лаборатории, и все присланные Миуччи модели таинственным образом исчезли. Миуччи умер в бедности в 1889 году, так и не дожив до решения суда по его иску против Александра Белла. В результате «Вся слава» изобретение телефона досталось не Миучи, а Беллу. В 2004 году равновесие было частично восстановлено. Нижняя палата Конгресса США приняла резолюцию о необходимости отдать должное жизни и достижениям Антонио Миучи и признанию его заслуг в деле изобретения телефона. И не то чтобы Белл был таким уж отъявленным мошенником. К примеру, будучи еще молодым человеком, он научил своего пса говорить... «Ты как, ба?» — своего рода способ коммуникации, когда бабушка Белла находилась где-нибудь в другой комнате. И еще он превратил телефон в практический инструмент. Как и его друг Томас Эдисон, Белл был неутомим в своем стремлении к поискам нового. И, как и у Эдисона, эти поиски не всегда заканчивались успехом. Его металлоискатель, к примеру, так и не смог определить местоположение пули в теле раненого президента Джеймса Гарфилда. Судя по всему, машину сбили с толку металлические пружины в президентском матрасе. Вторжение Белла в область генетики животных было вызвано его желанием увеличить количество случаев появления двойней и тройней у овец. Он обратил внимание, что овцы с более чем двумя сосками рожают больше двойняшек. Но добиться ему удалось лишь овцы с большим числом сосков. Что же касается положительных достижений, то Белл действительно помог в изобретении судна на подводных крыльях HP-4, которое в 1919 году установило мировой рекорд скорости на воде. Рекорд э, в 114 км в час продержался 10 лет. Самому Беллу в то время было уже 82, так что изобретатель благоразумно отказался подняться на борт. Белл всегда говорила о самом себе как об «учителе глухих». Его мать и жена страдали глухотой, а среди его учеников была Хелен Келлер, известная деятельница американского общества слепых и автор целого ряда книг. Свою автобиографию она посвятила ему. «Настанет день, когда телефоны будут в каждом крупном городе США».